Глава пятнадцатая «Кстати!» — начала разговор Лилия, как только поняла, что карапаны нападать не собираются. Им просто было некогда. «А с чего ты решила, что нам нужен ях? «А ты его записи читала? Его блокноты?» — вопросом на вопрос ответила Лилая. «Честно говоря, еще не читала. Увлеклась манускриптом. А что там такое?» — удивилась Лилия. «Лилька, там ничего значимого», ответила Лилая, хватая за руку Кая. Вархан не желал принимать ее на вершину, и она чуть не соскользнула вниз. Сами записи неинтересны, но они многолетние, и если наблюдать за почерком, то становится видно, как меняется личность писавшего. В последнем блокноте почерк едва-едва напоминает почерк в первоначальном блокноте, а этот первоначальный – Сильно напоминает почерк из манускрипта. «Я так думаю. Ях и есть король. Он просто не помнит себя былого. А с твоими способностями и познаниями в медицине надеюсь, тебе удастся вернуть ему память». «И еще у него на шее, надеюсь, ты замечала, висел кожаный узелок, небольшой такой. Ях теребил его от волнения иногда. Узелок хоть и крепкий, но от времени и волнения хозяина – он уже скоро развалится. Я из любопытства потянулась было к этому узелку магическим взором, естественно, и получила, как будто кувалды по голове. Думаю, в нем скрыто то, что может нам помочь. Там, скорее всего, аметист небывалой силы. Да и я единственный, кто знает расположение того, что они должны были спрятать от служителей лживого непознанного. Думаю, Саныч, Будет рад, если мы принесем ему это нечто. Это был ключ от врат, за которыми заперт лживый непознанный. Поддержал разговор Кай. Он не должен попасть в руки служителей. Я готов умереть, лишь бы они его не получили. Не вздумай помирать, строго велела Лилия и посмотрела в глаза Кая. У тебя впереди битва бит, и дел выше крыши. «Так что мы найдем способ избавить этот мир от служителей мутантских и найдем ключ, который ты передашь своему отцу с глубочайшими извинениями. И мы втроем поможем ему во всем. Понял?» «Понял», – буркнул Кай и показал еще на один холм, из которого вот-вот могли полезть карапаны. «Но на этом холме уже сидели три гигантских жука» с которыми Кай уже имел дело. Жуки ловили карапанов и торопливо их поедали. К трем жукам присоединились еще два, и у них пир начался. «И как эти карапаны до сих пор выжили?» – удивилась Лиля. «Плодятся они быстро», – ответила Лилая, поворачивая направо, обходя пирующих жуков. «Насколько я помню, самки за раз рожают трех карапанчиков, а беременность у них длится всего месяц. Из трех карапанчиков обычно рождается один мальчик и две девочки, но были и такие самки, какие рожали пятерых, так что плодовитые они. «Поспешим!» — вдруг заявил Кай и показал на небо. На горизонте появились два крупных боевых квадрокоптера, и они ловко уворачивались от бьющих по ним молний. Троица побежала в сторону города, и как только поднялась на бархан перед самым городом, дружно упали на песок и сделали вид, что их нет. Город был заполнен людьми в синих одеждах. Военные маги наводили свой порядок в городе. У многих на голове был золотой обруч с небольшим аметистом в центре лба. И Лиля поняла, что он позволяет им быть в городе не один день. К тому же магия в городе почти не ощущалась, а значит, защита в городе не включится. «А где наш Ях?» – спросила она у Кая сестры. «Похоже, у себя в домике», – ответил Кай и показал на охрану, стоявшую вчетвером у двери в дом Яха. «Ой, чего-то сейчас будет», – прошептала Лилая, накрывая голову ладонями и показывая, себе за спину. Там появился еще один холм карапанов, и довольно-таки крупный. В этот раз жуки не появились, и карапаны быстро, явно скрываясь от ненужных им глаз, вылезли на поверхность и, не поднимаясь на ноги, разделившись на две группы, начали пробираться в город. Лиля была рада, что они оказались на вершине бархана и были посередине между двух групп. Кай приложил губам палец и сделал строгие глаза, требуя тишины от сестер. Девушки, понимающие, кивнули, и обе посмотрели на напрягшихся магов. Они на минуту застыли, как будто анализируя, что происходит вокруг. А когда поняли, что Карапаны рядом, то уже было поздно, и твари пустыни напали на людей в синих одеждах. Лиля с ужасом и тошнотой смотрела на то, как карапаны атаковали людей в синих одеждах. Они гибли массово, но и забирали с собой многих. Маги, морщась и прикрикивая от боли, начали использовать боевую магию. И Лиля удивилась. Она была уверена, что в городе боли от использования магии нет. Но судя по тому, как маги себя вели, Магия причиняла им сильную боль. Я знал, что магия севера слабее магов с юга, но не думал, что до такой степени. Прошептал Кай. В них магия скоро вообще выродится. Из пустыни на запах крови выползли больше десятка гигантских жуков и кинулись пожирать погибших. Из бархана карапанов вылезла здоровущая склизкая змея и, наполнив воздух своей вонью, накинулась на людей. Змея явно предпочитала карапанам людей, и те это поняв, стали окружать людей так, чтобы они стали скорой добычей змеи. Вскоре змея, пожрав два десятка людей, срыгнула последним трупом и поползла обратно в пустыню. Жуки, наевшись, Сделали несколько коконов из трупов и покатили их через город, только им ведомо куда. Несколько десятков карапанов побегали по городу с победоносным воплями и, подхватив трупы, поспешили зарыться в песок и исчезнуть, потому что с небес стали падать крупные капли дождя. Как только они исчезли, Кай поднялся на ноги и помахал вышедшему из своего дома Яху. Старик явно был избит, он хромал и шел согнувшись. Но он тоже помахал в ответ и засеменил ко входу в усыпальницу. «Поспешим!» Он что-то задумал. «Карапанов сюда явно он позвал, и Жуков со смеей!» предложил Кай и широким шагом поспешил за семенящим стариком. «Ях, уважаемый, подождите нас!» крикнула старику Лиля. «Я вас подлечу!» «Некогда!» С трудом ответил старик и, больше не обращая внимания на троицу, скрылся в усыпальнице. Они только слышали его шаркающие шаги. Самого старика им никак не удавалось догнать, что раздражало Лилю. Она понимала, что старику очень нужна медицинская помощь, но он как будто ускользал от них. Где-то заскрежетала потайная дверь, что-то рухнуло с грохотом. И, войдя в усыпальницу, где когда-то в саркофаге прятался Кай, они увидели гору камней от обвалившейся стены и откуда-то взявшуюся дверь. Ях стоял у обвалившейся половины двери и тихо ругался, называя строителей криворукими халтурщиками. Потом он обернулся и криво улыбнулся троице. — Хорошо, что вы пришли, а то помер бы тут от старости и побоев. и никто бы ничего бы не смог сделать, шамкая проговорил он и закашлялся. — Я вам могу помочь. Я медик, — сказала Лиля, подходя ближе к старику. — Я хочу обрести покой. Хочу обнять жену и своих детей. Они уже давно меня ждут на той стороне. Отмахнувшись от Лили, произнес ях и пошел вниз по крутому спуску через пролом в стене. — Уважаемый, — обратилась Лила к старику. — А вы помните ваше истинное имя? — Его знала только мать моя. Оно должно было защитить меня от дурного колдовства, — ответил Ях и снова улыбнувшись вздохнул. — Когда меня короновали, мне дали новое имя. Оно досталось мне от моего великого предка. Моя жена называла меня по-своему, любя. Сын старший — не выговаривал буквы и, будучи малышом, коверкал мое имя. А тут я стал Яхом. Это имя мне больше всего подошло в этой ситуации. Я должен был защищать то, что мне было доверено. Я не могу уйти к своей семье, пока не передам свои обязанности вам. А вы не сможете умереть, пока не передадите это сокровище тому, кому оно нужнее всего. И он тоже не сможет больше умереть, а вы. Будете свободны. Спуск в сокровищницу занял полчаса. В подземелье стало прохладно, и старик стал шмыгать носом и слегка дрожал от непривычной ему стужи. Но стоило ему ступить на россыпь аметистов на полу. Как он выпрямился, расправил плечи и, утерев нос, гордо заявил. И я тут не был уже почти тысячи лет. Забыл сюда дорогу. Хорошо, что, когда меня били, у меня память возвернулась. Правда, пришлось из себя полоумного строить, чтобы они отстали от меня и оставили одного. Тогда-то я и позвал тех, кто мне мог помочь. Твари пустыни. А теперь я прошу вас пойти со мной. Вам нужно положить свои руки мне на плечи и войти в сокровищницу. Троица неторопливо подошли к преобразившемуся старику, и положили правую руку ему на плечо. Старик сделал три шага, и троица сделала то же самое. И вдруг они преодолели защитный барьер и оказались в небольшом зале, где в центре висело круглое защитное поле, в котором висели замысловатый кристалл, в котором сияла звездная искра, топор с той же звездной искрой и небольшая прозрачная шкатулка, с женским рыжим локоном. Старик вздохнул с грустью, достал узелок, висевший на его шее, и, с трудом развязав его, продемонстрировал аметист, в котором тоже мерцала звездная энергия. «Подойди ко мне, лекарка!» произнес Ях, и как только Лиля к нему подошла, он протянул ей аметист. «Только ты сможешь открыть хранилище!» Но запомни, никогда и ни при каких обстоятельствах не соединяй топор и кристалл. Это под силу только тебе. Ты одной крови с моей женой. Я чувствую это. Только ты сможешь исправить вину ее рода. Твоя родственница тоже сильна, но не настолько. Возьми, аметист, освободи меня. Лилия протянула ладонь. Иях Ях, счастливо улыбаясь, положил небольшой камушек ей на ладонь. Закрыл ее своей ладонью. Он сиял и смотрел за спину девушки. «Я скоро буду с вами», – прошептал он и посмотрел на Кая. «Запомни, только мужчина сможет активировать кристалл. Но только женщины смогут создать заклинание, которое уничтожит проклятых». Вам придется это сделать. Народ, населяющий этот мир, не виноват в том, что проклятые служат лживому непознанному. Вам придется их уничтожить. Еще и король севера, он полукровка. Наполовину проклятый, наполовину мой внук в десятом поколении. Он много дел наделал, много бед натворил. Проследите, чтоб и его не стало. Он может соединить топор и кристалл. «Тогда лживый может обрести свободу, и тогда все, что я делал, будет напрасно». Старик закашлялся, опять посмотрел за спину Лили и, сделав шаг в сторону, рассыпался в прах за доли секунд. И все трое услышали его вздох облегчения и женский радостный смех вдали. «И что мы теперь будем делать?» – спросила Лилая, переводя взгляд на защитную сферу. «Он не сказал, как ее открывать». «Я знаю, как», – прошептала Лили. «Как только мутанты исчезнут, сфера сама откроется. А для того, чтобы они исчезли, нам нужно создать заклинание, источником энергии которого послужит вот этот аметист со звездной искрой внутри». «Вот только аметист при использовании». Может рассыпаться, и энергия звезды вырвется и вас испепелит, зло произнес Кай. Уверен, спросили обе девушки. Это же звездная искра, снова прорычал Кай. Что она еще может сделать? Надо это дело обдумать, ответила ему Лиля и вздрогнула. Где-то наверху раздался взрыв, и из потолка посыпалась многовековая пыль. Или придется действовать на авось и надеяться, что все получится? — Уверена? — спросила Лилая, доставая Завезду с заклинанием. — Уверена! — ответила Лиля и посмотрела на потолок. — Главное, чтоб сюда мутанты не приперлись, и мы успели сделать то, что задумали. — Я вас защищаю, а вы заклинания создавайте. Там явно мутанты приперлись. сказал Кай, закрывая девушек в зале неизвестно откуда появившейся дверью и нагребая на всякий случай полные карманы аметистов с пола.